«Запись двадцать первая. Конспект. Авторский долг. Лёд набухает. Самая трудная любовь». «Вчера был её день, а она опять не пришла. И опять от неё невнятная ничего не разъясняющая записка. Но я спокоен. Совершенно спокоен».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 Запятые и точки. И вот, руководимый, как мне кажется, именно авторским долгом, сегодня в шестнадцать я взял Айра и снова отправился в древний дом. Был сильный встречный ветер. Айра с трудом продирался сквозь воздушную чащу. Прозрачные ветви свистели и хлистали. Город внизу, весь будто из голубых глыб льда. Вдруг облако, быстрая косая тень. лед с в и н ц о в е е т набухает как весной когда с т о и ш ь на берегу и ждешь вот сейчас все треснет хлынет закрутится понесет но минута за минутой а лед все стоит и сам набухаешь сердце бьется все беспокойнее все чаще впрочем зачем пишу я об этом и откуда эти странные ощущения потому что ведь нет такого ледокола какой мог бы взломать прозрачнейши и прочнейший хрусталь нашей жизни у входа в древний дом никого я обошел кругом и увидел старуху п р и в р а т н и ц у возле зеленой стены приставила козырьком руку глядит вверх там над стеной острые черные треугольники каких то птиц с каркаем бросаются на приступ грудью а п р о ч н у ограду из электрических волн и назад и снова над стеной я вижу по темному заросшему морщинами лицу косые быстрые тени быстрый взгляд на меня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 Я не торопил, хотя и понимал, что должен быть счастлив и что нет большей чести, чем увенчать собой чьи-нибудь вечерние годы. Всю ночь какие-то крылья, и я хожу и закрываю голову руками от крыльев, а потом стул. Но стул не наш, теперешний, а древнего образца, из дерева. Я перебираю ногами, как лошадь,